Одного мы звали Яша Толстый, а другого Яшка Сдохлый. Толстый заведовал мебельным магазином. Мама решила воспользоваться случаем и обновить мебель в нашей квартире. Яшка помог, но скоро выяснилось, что он помог в свою пользу. Мама была обескуражена, ходила и пожимала плечами. Обмануть это понятно, торгаш есть торгаш, но обмануть любимую женщину, почтение Весту, вдову с двумя ребятами Яшка Толстый получил отставку. Второй Яшка был болезненно худой. Но основной его недостаток десятилетний сын, чужой мальчик, которого мама не хотела полюбить. Она умела любить только своих и не скрывала этого. Второй Яшка растворился во времени. Скорее всего, мать не любила Яшек ни одного ни другого. А настоящее чувство пришло к ней намного позже. Это был Фёдор, брат тёти Тоси, капитан в военной форме. Фёдор, молодой тридцатилетний, рослый, с зелёными глазами на смуглом лице. Такие были тогда в моде, а так их говорили душка военный. Статная фигура, прямая спина, брюки галифе, погоны на кителе. Сейчас в моде совсем другие мужчины и совсем другие аксессуары сопровождают sex symbol, например, Mercedes. А тогда зелёные глаза и крупные руки свели нашу маму с ума. В доме постоянно звучал патефон, и сладкий тенор выводил: "Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся желаний". По вечерам мать куда-то исчезала. Мы с сестрой оставались одни. Однажды мы и собрались лечь спать, и вдруг увидели, как под одеялом катится ком. Мы поняли, что это крысы. Ну, как мы ляжем в кровать, где крысы? Мы стали кидать на кровать стулья, книги, всё, что попадалось под руку. Ком остановился, крыса затихла. Может быть, мы ее оглушили или даже убили?» Мы смотрели на кровать и тихо выли. Нам было страшно от двустороннего зла, зла, идущего от хищной крысы и от содеянного нами. Вошла тетя Тося, увидела несчастных плачущих детей и стала нас утешать, обнимать, смешить и даже принесла нам хлеб со сгущенкой на блюдечке. Это и сейчас довольно вкусно. А тогда мы забыли про крысу и про свой страх. Тёть Тося откинула одеяло, бедный полобморочный зверёк сполз на пол и тут же растворился. Видимо, под кроватью у крысы был свой лаз, нора с детьми и мужем, красивым, как дядя Фёдор. Мамина любовь продолжалась целый год. Целый год она была весёлая и счастливая. А потом вдруг Фёдор женился и привёл свою новую, слегка беременную жену к тёте Тосе познакомить. Всё-таки радня. Тётя Тося накрыла стол и позвала маму, непонятно зачем. Все уселись за один стол. Фёдор прелюдно обнимал свою молодую жену и пространно высказывался, что лучше иметь одного своего ребёнка, чем двоих чужих. И все хором соглашались, а тётя Тося громче всех. Мама сидела, опустив голову, как будто была виновата в том, что у неё дети, и она не годится такому шикарному Фёдору. Мама встала и вышла из-за стола. Ушла в коридор, а оттуда на лестничную площадку. Она стояла и плакала, припав головой к стене. Этот подлый Фёдор прирос к ней, а его отдирали, и невидимая кровь текла рекой. На другой день мама сказала тёте Тосе: "Какая же ты сволочь!" "Так я же сестра", спокойно возразила тётя Тося. Сестра всегда была на стороне брата, и родные племянники лучше, чем приёмные. Это правда. А такие мелочи, как дружба, сострадание это оттенки не имеющие к правде никакого отношения.